Глава восьмая. Ничи выбежал в соседнюю комнату. Отца там не было. Ничи завертел головой. Куда же они с Юрсом подевались? Провалились, что ли? В полу комнаты и впрямь зияла дыра. Ничи собрался уже встать на колени и заглянуть в нее, но тут же хлопнул себя полбу. лбу. Бестолочь! Черви вводятся в однушках. Нужно искать пролом в стене, ведущий в соседнюю однокомнатную квартиру. А чего его искать? Вот Джон, как раз перед ним... Нича обошел дырку в полу и просунул голову в широкое темное отверстие, зияющее в стене. «Эй, вы тут?» — крикнул он. «Не надо громко!» — услышал он недовольный рык волка. «Мешаешь!» Нича полез в пролом. Вскоре он уже стоял в мрачной пустой комнате, точно такой же, где уже пришлось однажды побывать. А может быть, именно в той. Он уже запутался, откуда и куда в последний раз перелезал. В любом случае, неприятные воспоминания о том самом разе заставили его досадливо поморщиться. К счастью, от них его быстро отвлекло происходящее здесь и сейчас действо. Больше всего его удивили сами черви. Теперь они вовсе не походили на своих аналогов в мире живой природы. Сейчас они скорее напоминали жирный хлопья сажи, беспорядочно летающие по комнате, возникающие ниоткуда и тающие без следа через короткое время. А отец, казалось, вовсе ничего не делал. Он просто стоял, засунув руки в карманы джинсовки и молча смотрел на эти черные хлопья. Юрс же пристально глядел на отца, изредка кивая своей большой головой. Похоже, он, в отличие от Ничи, прекрасно видел, что именно делал отец, который вскоре вынул из карманов руки, обернулся и сказал, «А что все? Они что-то никуда не торопятся, по-моему». Но стоило ему это сказать, как хлопья сажи повели себя иначе. Они даже внешне снова стали напоминать прежних червей, извиваясь в жутковатом танце длинными черными лентами. Их становилось все больше и больше. Часть переплетающихся между собой лент потянулась к отверстию, в которое только что залез сюда Нича. Остальные застроились к дыре в противоположной стене. «А остальные квартиры?» — спросил Нича. «Не переживай», — ответил отец. «Все учтено. Никто, как говорится, не уйдет обиженным. Сейчас мои мальчики разлетятся по всем зонам, и людям ничего иного не останется, как прийти сюда». Точнее, прилететь, переместиться. Мальчики их этому тоже научат». «Почему мальчики?» «Девочки, по-моему, выглядят чуть красивее», — подмигнул отец. «Кстати, что у тебя с Соней? Серьезно или как всегда?» «Серьезно», — буркнул Нича. «Можно подумать, я бабник какой». «Да ладно тебе дуться», — боднул его плечом в плечо отец. «Все нормально. Мне Соня понравилось. Думаю, маме тоже понравится. Наконец ты ее обрадуешь». «Вернуться бы еще», — вырвалась со вздохом у Ничи. «Теперь вернешься», — сказал отец. «Все будет хард-рок». А ты едва не вырвалась у Ничи, но он почему-то испугался задавать этот вопрос. «Ну», — потер отец руки, — «пойдем заберем Соню и двинем встречать гостей». Соня к их возвращению более или менее успела привести себя в порядок и даже поставила кипятить чайник. Я не хочу, помотал головой отец, да и людей встречать нужно. А вы отдохните, почаевничайте, не торопясь. В любом случае, думаю, около часа у нас есть, пока поезд прибудет. Но рассиживаться ниче не хотелось. Соня тоже выглядела возбужденной, то и дело бросала взгляд на дверь так что чай, хрумкой найденными сушками, они пили торопливо, вовсе не ради отдыха, а чтобы утолить элементарный голод и жажду. Закончив скромную трапезу, оба одновременно вскочили и быстро направились к входной двери. Шедшая впереди Соня внезапно остановилась. «Слушай», — обернулась она к Ниче, — «а куда мы идем? Мы же сейчас неизвестно, где выйдем, а нам нужно в ту зону, где поезд. Ты хоть примерно помнишь, в какой стороне та квартира?» Ниче почесал затылок. не -а. Дали мы с тобой Маху. Надо было с батей идти. Теперь мы с тобой долго плутать будем. На Сонином лице застыло вдруг странное выражение. Она будто к чему-то прислушивалась. Потом встрепенулась и дернула его за рукав. — Пошли. Я знаю, куда. — Откуда? — Все оттуда же, — без доли иронии ответила Соня. — Лучше не спрашивай. Все равно я ответа не знаю. — Но ведь нам не это важнее знать, а то куда идти, правда? С любимой трудно было сейчас не согласиться, и он просто кивнул. А идти оказалось не так уж и далеко. Всего три квартиры, включая одну червивую, бывшую теперь абсолютно пустой. Еще перед тем, как пролезть в последнее отверстие, Ничи услышал звуки музыки. Играл любимый отцовский Deep Purple. Самого отца и, разумеется, Юрса в квартире не было. В ее распахнутом окне стояли динамиками наружу колонки, подключенные к музыкальному центру. Ничи выглянул из окна. Внизу было уже довольно много народу. Отца с волком ему разглядеть не удалось, те, видимо, стояли под козырьком на крыльце. Пока Нича смотрел в окно, через комнату к входной двери прошмыгнули несколько человек. Судя по всему, черви, запрограммированные отцом, работали исправно. «Пойдем!» — стараясь перекричать отнюдь тихих музыкантов, позвала его Соня. Нича кивнул и последовал за любимой к выходу. Отец и Юрс действительно стояли на крыльце. Волк неподвижно сидел, подобно каменному истукану, отец притопывал в такт музыки. «Зачем ты ее включил?» — спросил Нича. «Ну, так же веселей!» — удивленно посмотрел на него отец. «Это же Deep Purple. Ты что, не узнал?» «Узнал, узнал!» — улыбнулся Нича. «Даже песню узнал. Burn!» Из динамиков как раз доносилось. «You know we had no time. We could not even try. You know we had no time». — Ага, — кивнул отец. — А у нас время пока есть, и попытаться, может, точно попробуем. — Да и небо у нас тут точно не красное. — Ты что, знаешь английский? — оторопил Нича. — Я любой теперь знаю, — хмыкнул отец. Борис постарался на славу. — Да ну! — не поверил Нича. — Скажи тогда, что бормочет вон тот китаец? — мотнул он головой в сторону стоящего возле крыльца средних лет азиата в костюме, белоснежной рубашке и галстуке. Мужчина явно был не в себе и тоненько прочитал что-то под нос. «Это японец», — сказал отец. «Он сетует, что покончил с собой и таким образом запачкался, нарушил цуми, мировой порядок. Теперь вместо того, чтобы перейти в разряд божества, ками, он попал в страну мрака, в окружении злых духов». «И что это за цуми-ками, ты тоже знаешь?» «Это все понятие синто, основной и очень древней японской религии. Европейцы называют ее синтоизмом. Подробности нужны». «Не нужны», — помотал головой ошеломленный Нича. «Но откуда ты все это знаешь?» «Я же говорю, Борис потрудился на славу», — подмигнул ему с улыбкой отец. «Мне кажется, он вбил в меня все знания человечества». «Да тебе ж теперь цены нет», — воскликнул Нича. «Ты же теперь академиком станешь, Нобелевским лауреатом. А ты ведь, не небось, еще и музыку можешь писать, и картины гениальные». «И вышивать крестиком», — оборвал его тираду отец. Он почему-то перестал улыбаться. В Ничином сердце опять что-то кольнуло, но, к счастью, Соня отвлекла его от пугающей догадки. «А как мы узнаем, что все собрались?» — спросила она у отца. Мимо них из дверей подъезда все шли и шли люди. Отец проводил очередную группу взглядом и сказал. «Мне об этом мои мальчики доложат». «Какие мальчики?» «Это батя так червей называет», — пояснил Нича. Как раз в этот момент из щели под дверью просочилась темная, похожая на дым, клубящаяся полоска. «Ага» кивнул отец. «Полный хард-рок. Можно потихоньку идти». «А мы разве не объясним людям, зачем их здесь собрали?» — заморгала Соня. «Мои мальчики им все объяснили», сказал отец. «В лучшем виде, без слов, прямо в сознании». Нича обвел взглядом толпу людей. Их было здесь много, несколько сотен. Люди стояли отдельными кучками, некоторые и вовсе поодиночке отошли в стороны. Он вдруг увидел знакомые лица. Сначала он узнал Катю с надписью «Лав» на топике. Девушка была одна, без своих многочисленных копий. Вероятно, с исчезновением Виктора и без поддержки червей результаты их деяний существовать не могли. Также в стороне от основной людской массы стояли Оброскина и Казик. Ольга увидела, что Нича заметила ее и помахала рукой. Он махнул в ответ. Оброскина что-то сказала Казику и потащила его за руку к ним. Подойдя ближе, она сказала всем «Здрасте» и обратилась к Ниче. «Слушай, кто тут у вас главный? Этот дед?» — мотнула она подбородком на отца. — Я пока еще не дед, — с явной ноткой обиды сказал отец. — Правда, надеюсь, скоро им стану. Нича скосил глаза на Соню. Девушка стремительно краснела. — А что ты хотела? Побыстрее, пока отец не выдал еще какой-нибудь перл, спросил у Аброськина Нича. — Мы не хотим домой, — сказала Аброськина. — Как это? — не понял ее Нича. — Домой ведь, в смысле, на землю, в реальный мир, — на всякий случай пояснил он. — А, брось-ка, на! Че я дура? Че ты мне жуешь-то? — фыркнула Ольга. — В общем, это вступил в разговор Казик. «Нам и тут хорошо. Мы решили остаться». «Хорошо?» — заморгал Нича. «Чего же тут хорошего?» «А чего плохого?» — сказал Казик. «Солнце всегда светит, море теплое, пиво и вообще... Но пиво когда-нибудь кончится». «Да и хрен с ним», — сказала Абруськин. «Мы винище гнать будем. Тут виноград везде растет». «Вино не гонят», — поправил отец, на лице которого тоже застыло искреннее удивление. «А, брось-ка — отмахнулась Ольга. «Разберемся». — Не, ну правда, — сказал Казик. — Что там дома? Пьянки-буханки, тюлки, метёлки Здесь клевей. Ну, как хотите, — пожал Нича плечами. — Насильно никто вас тянуть не будет. — Вот только... — он обернулся к Соне. — Ты уверена, что этот мир не тронут? — Да, — кивнула Соня. — Пусть только попробуют, — насупилась Аброськина. — Мы им трогалки поотрываем, да, Казик? — У кого не отрываются, отвинтим, — кивнул Казимир Малевич. Короче, пока помахала Нича Аброськина и потащила Казика в сторону. А уже через пару мгновений оба разом исчезли. И тут началось... Один за другим, группами и поодиночке к ним стали подходить люди и на разных языках объявлять о своем желании остаться в этом мире. Кто-то, когда давешний японец, а таких оказалось немало, попали сюда в момент суицида, и большинству из них возвращаться назад в тот кошмар, что довел их до самоубийства, совершенно не хотелось. Кому-то и впрямь, как с Смолевичем, понравилось отсутствие в этом мире земных проблем, особенно теперь, когда отсюда исчезло вирусное сумасшествие. Кто-то нашел здесь любовь и не хотел возвращаться к оставшемуся в настоящей реальности нелюбимому супругу. Кто-то потерял на земле близких и почувствовал здесь себя убежавшим от страшного горя. Кто-то соблазнился побывать в 70 различных уголках земли, пусть и нереальных, но точных копиях настоящих. В общем, причин, как и людей, было множество. Толпа стала редеть и таять на глазах. И все-таки многие захотели вернуться. Таких оказалось большинство. «Триста шестьдесят человек!» — выдал точную цифру отец. «Не считай вас!» «Нас?» — неожиданно для себя выдавил пугающий его вопрос Нича. «А ты? Разве ты остаешься здесь?» «Я не остаюсь!» — с непонятной болью во взгляде ответил отец. «Но ведь я поведу тепловоз!» «Тьфу ты! Я и не подумал!» — успокоился было Нича. «Значит, ты с нами?» «Не совсем так!» — принялся телебить хвост отец. «Ладно, чего уж теперь!» В общем, дело обстоит так, что проход в наш мир откроется, когда мы, я и антивирусы, столкнемся друг с другом с определенной скоростью. Юрс с Марией Антоновной встанут на путях, я разгоню до нужной скорости поезд. Поскольку я буду впереди, то все получится как надо. Почти как в кино, улыбнулся он. Назад в будущее, помнишь? Ну, что будет с вами? — ахнул Нича. Точно не знаю, — пожал плечами отец. Скорее всего, аннигилируем, что и проделает в пространстве эту... «Кротовую нору». «Червоточину!» — онемевшими губами прошептал Нича. «Пусть так». Отец вдруг обнял его за плечи. «Да не переживай ты. Мне бы все равно не вернуться. Я ведь уже не человек. Дороги назад мне изначально не было. Я ведь знал это, когда шел сюда». «И все равно пошел», — с трудом проглотил Нича ком в горле. «Понимаешь, сын», — задумался отец. «Не хочется говорить банальности, но по-другому все равно это не скажешь». «В общем, все очень просто». «Я очень люблю тебя. Мама очень любит тебя. Я очень люблю маму. Если бы ты не вернулся, нам с мамой не незачем стало бы жить. Я бы, может, еще сколько-то протянул, а мама бы точно этого не вынесла. И зачем бы тогда я стал жить дальше? Ты знаешь, мне сейчас ничуть не страшно и ничего не жаль. Ты представить не можешь, насколько это сладко — отдавать жизнь ради любви. Раньше я думал, что это все розовые сопли. Нет, Колька, не сопли. Так оно все и есть. Такой вот хардрок. Ничи не смог больше выдавить ни слова. Он увидел, что по щекам стоявшей рядом Сони ручьем текут слезы, и почувствовал, что давно уже плачет сам. Он потянулся к отцу, обнял его широченный торс и уткнулся лицом в мощную отцовскую грудь. Он разрыдался в голос, как в детстве, но ничуть не стыдился этого сейчас. А в сознании вибрировала, билась, стучала одна только мысль. «Ты никакой не вирус, папа. Ты самый -при самый настоящий человек». поезду шли пешком, решили не рисковать с перемещением. Тем более до того места, где начинались настоящие, не нарисованные рельсы, было не так уж и далеко. Мария Антоновна поджидала их возле тепловоза. Сухо кивнула и пошла вперед по шпалам. Юрс потрусил следом, но замер внезапно, обернулся и рыкнул, обращаясь к Соне. «Ты вверх, самый!» Затем он кивнул на них с отцом. «Они тоже!» Волк побежал дальше. Ничь удивленно глянула на Соню. Та отмахнулась. — Ай, ерунда, это мы поспорили как-то. — Он не может говорить ерунды, — сказал вдруг отец. — В принципе, не может. Соня покраснела, но промолчала. А отец крикнул вдруг вслед убегавшему волку. — Юрс, погоди, а где все-таки ваш третий? Юрс замедлил шаг, остановился. Постоял, склонив голову, будто раздумывая, отвечать или нет. Потом все же обернулся и отрывисто бросил. — Он был там, с теми, кто остался. Но я его не почувствовал. Я почуял. Он остерегался тебя. Не подходил близко. К вам он тоже не подходил? Нет. Но я почуял. Он там. Ну почему? Зачем? Волк не ответил. Повернулся и затрусил вперед. Отец нахмурился. Затем пожал плечами, тряхнул хвостом и отмахнулся, словно отмух от одному ему ведомых мыслей. Оглянулась на толпившихся людей Соня. Надо их, наверное, рассаживать?» «Все хоть поместятся?» «Десять вагонов», — пробежал по составу взглядом Нича. «Как раз триста шестьдесят мест». «Больше», — не согласилась с ним Соня. «Вагоны не все же купейные, а в подскатных есть еще и боковушки». «Перелет между мирами на боковушке», — с горькой усмешкой покачал головой Нича. ни камельфо. камельфоа». «Нам-то с тобой все равно лишь боковые места достанутся», — улыбнулась Соня. «Ну почему?» — сказал отец. «Есть ведь еще купе проводников. По-моему, вам там самое место». «Проводников?» — пробормотала вдруг Соня и о чем-то крепко задумалась. Отец сделал несколько шагов к людям, остановился, и язычно крикнул. «По вагонам!» — и добавил уже тихо. «Двери закрываются. Следующая станция. Кому куда?» Затем он посмотрел вдаль, туда, где у смыкающихся в ниточку рельсов темнели две фигурки — Мария Антоновна и Юрс. «Ну что, ребята?» — выдохнул он. «Пора прощаться. Только давайте больше без слез, ладно?» Поплакали — и будет. Живите дружно, ладно?» Он подмигнул вдруг Соне. «Если сын родится, как назовете?» Геннадием Николаевичем улыбнулась та, даже забыв на сей раз покраснеть. То вот это же!» — расцвел в улыбке отец. «А ты, Колька, если станешь ее обижать, я тебя из любого внеземелья достану. Так и знай!» Тут он опять стал серьезным. «И вот еще что. Ты ничем маме передай, чтобы не убивалась по мне сильно. Скажи, что неизвестно точно, что со мной стало». — Да так она, собственно, и есть. И скажи, что я ее люблю. Сильно-сильно. Скажи аж вот так. Она поймет. — А ты, Сонюшка, — перевел он, ставший вдруг виноватым взгляд на Соню, — своей маме тоже скажи, что я ее люблю. — Только вы им по отдельности это скажите, ладно? — посмотрел он на них. — И не думайте обо мне плохо. — Любовь — это самое главное в жизни. Я же не виноват, что так получилось. Отец обескураженно развел руками. — Такое вот двоезойство. Такой вот хардрок, через силу улыбнулся Нича. Такой вот хардрок, эхом отозвался отец. Затем он быстро, но крепко обнял Ничу, чмокнул в щеку Соню и стал взбираться по железной лесенке в кабину тепловоза. Когда за отцом захлопнулась дверца, Нича обнял Соню за плечи и еще раз повторил. Такой вот хардрок. Он у тебя, начала всхлипнув Соня, но Нича помотал головой. Не надо, Соня. Ничего не надо говорить. Ладно. Соня кивнула, и они, обнявшись, пошли к первому вагону. Едва они устроились в купе проводников, вагон сильно дернуло. Как не хвастался отец, что умеет водить тепловоз, хорошо он это умел лишь в теории. Тем не менее, поезд быстро набирал ход. «Скоро!» — шепнула побледневшая Соня. «Скоро!» — также же шепотом ответил Нича. До них было с километр, не больше. Он посмотрел в окно, но оно почему-то оказалось закрашенной белой краской, как в туалете. Впрочем, смотреть за окном все равно было не на что. Колеса стали выбивать ровные такты. Нича невольно напрягся и прижал к себе любимую. В следующем мгновении поезд вздрогнул. Зазвенели стаканы в шкафчике. Откуда-то сверху, брякнув по столику, упал длинный ключ с треугольным углублением на торце. Вагон немилосердно затрясло, словно он съехал с рельсов на шпалы. А может быть, так оно и было? Нича сорвался с места, распахнул дверь и, бултыхаясь от стены к стене, стал пробираться к тамбуру. До ручки стоп-крана он дотянулся, когда вагон, как ему показалось, начал крениться. От скрежета колодок по стали колес заложило уши. Дернуло так, что Ничи упал, едва не разбив о стену лицо. Запахло окалиной. Поезд стоял. Ничи вскочил и рванулся назад, рисуя в голове картину с покалеченной Соней. Но с ней все оказалось в порядке, не считая наливающейся синевой шишки на лбу, к которой Соня приложила тот самый упавший откуда-то ключ. «Нормалек», — ответила она на безмолвный Ничин вопрос, — к столику слегка приложилась. «Мы приехали?» «Не знаю. Я сразу к тебе бросился». Он посмотрел на окно, забыв, что оно закрашено, чертыхнувшись, сказал, «Пойдем посмотрим». Как он ни старался, голос его все равно дрогнул. «Пойдем», — поднялась Соня, продолжая прижимать к колбу ключ. Они вышли в тамбур и первым делом посмотрели вперед. Тепловоза не было. Мало того, там не было ничего. Одна привычная уже псевдомолочная пустота. То же самое было слева и справа вагона. «Может, это туман?» — жалобно пробормотала Соня. Нича покачал головой. Соня заплакала. «Что мы теперь с людям?» Сглатывая со слезами окончание слов, простонала она. «Они нам поверили, а мы... их... в никуда!» на сердце сжалось. Он только что навсегда потерял отца. Он только что навсегда потерял дорогу. Не только домой, но и вообще, куда бы то ни было. Но рядом с ним была его любимая. А это значит, ему есть зачем жить. Фонтан продолжал творить радугу. Он порывисто обнял Соню и стал целовать ее, целовать. Он задыхался от переполняющего его чувства, но все-таки сумел выдавить. «Люблю! Люблю тебя! Я буду всегда любить тебя!» «Всегда!» — тихим эхом откликнулась Соня. «Люблю!» Так, обнявшись, закрыв глаза, они стояли, выпав из пространства и времени. И стояли бы еще, наверное, долго, если бы их не вернуло к реальности деликатное покашливание. Нича резко обернулся. Возле противоположной двери с дымящейся сигарой в руках стоял Виктор. Нича рванулся к нему, но тут же замер. Нет, это был, к счастью, не Виктор, просто очень похожий на него светловолосый парень в кожаной черной жилетке и с наушниками от плеера на шее. Видимо, это вышел покурить кто-то из обманутых ими людей. Нича понурясь приготовился сказать ему горькие слова раскаяния, но тут вдруг ахнула Соня. «Нес!» «Да вот, не удержался!» сверкнул белейшими зубами светловолосый. Людей жалко стало. Вы тут милуетесь. Дело молодое, похвальное. Но пассажиры-то с ума сходят. Коль уж взяли на себя функцию проводников, будьте любезны соответствовать. — Но мы ведь... — сглотнула Соня. — Мы ведь не доехали. — Кто вам это сказал? — затянулся сигарой парень. — Так вот ведь... — показала Соня на дверное окно ладошкой. — Окон в поезде много, — сказал, выдыхая дым светловолосый. — А проводников, увы, не хватает... — Так значит... — Соня часто-часто заморгала. — Значит, проводники — это все-таки мы с Колей? Вы тогда так и не сказали. — Вы опять плохо меня слушаете, — покачал светлой головой парень. — Я сказал, раз уж вы взяли функцию проводников... Ничи переводил бестолковый взгляд с одного собеседника на другого. Правила этого словесного пинг-понга он никак не мог ухватить. — А кто же тогда настоящий проводник? — широко открыла полыхнувшие синевой глаза Соня. — Нас осталось двое. Остальные... — Я знаю про остальных, — перебил ее светловолосый. — Но я никогда и не говорил, что это кто-то из вас пятерых. — Вы сказали, что он с нами. — Правильно. Но разве я привязывал это понятие к субъекту? — А к чему? Синева глаз, казалось, освещала собой тамбур. И тут до Ничи дошло. — Любовь, — выдохнул он. — Настоящий проводник — это любовь. Только она и смогла нас провести через все беды. Только ради любви пожертвовал жизнью отец. Проводник — любовь. Коля, — жарашина пробормотала Соня, и от ее восхищенного взгляда Нича ощутил в себе такие силы, что готов был впрячься вместо тепловоза и потащить весь состав за собой. Я ведь угадал, — обернулся он к светловолосому, — но того уже не было. Лишь ароматный пласт сигарного дыма медленно расползался в воздухе. «Мы узнали, кто проводник», — задумчиво сказала Соня. «А что дальше? Где же все-таки выход?» Нес сказал, что окон много. «Но где, может быть, нужны?» «Ты еще не поняла?» Неча, как ни пытался, не смог удержать расползающиеся губы. «Нет». «Ну уже. О чем мы только что говорили?» «О проводнике». И тут Соня подпрыгнула. Купы проводников! Бежим!» Перед ним мелькнул огненный вихрь Соняных волос. Ничья бросился вследом но в купе Соня ворвалась первой и тут же подникла. «Оно ведь закрашено! Так давай его откроем! Все равно это придется сделать, если там...» Он не договорил, боясь сглазить. «Чем?» — развела Соня руками. В кулаке одной из них был зажат ключ. Нича расхохотался. Собираясь уже обидеться, Соня увидела, куда он смотрит, и тоже стала смеяться. А потом они открыли окно.